Глава тридцать седьмая В молчании они ехали по следам жили в семистах метрах над Сагасом по извилистой дороге, над которой витала черная смерть. Габриэль видел, как впереди него идет дочь, угадывал ее хрупкий силуэт, длинные ноги. Она была здесь, только что вылезла из автобуса, и тот уже укатил в рокоте двигателя, развернувшись на насыпи. Оставшись одна, она пошла дальше. Все происходило точно на этом месте, но двенадцатью годами раньше. Он внимательно вглядывался в дорогу, которая сейчас свелась к полоске гравия между битумом и зеленью. Откос горы слева, лес справа, нетронутый дикий пейзаж на протяжении километров. «Куда ты шла, Жули?» Метров через сто узкая подъездная дорожка из галичника и грунта уходила в сторону, теряясь между лиственницами Она была перегорожена изъеденным ржавчиной металлическим щитом с наполовину стершейся надписью «Частное владение» Габриэль представил себя, как хрупкий силуэт дочери сворачивает туда В салоне двое мужчин не обменялись ни словом Молчание вновь повисло между ними, стоило им вернуться к машине. Габриэль видел, с каким трудом его бывший коллега преодолел обратный путь по тропинке. Раз десять он порывался сказать ему, как сожалеет о своем поступке в ту пресловутую ночь сведения счетов. Но можно ли сожалеть о том, чего даже не помнишь? Прошлое оставалось прошлым, и никакие извинения не могут его стереть. Провал в памяти не изменит того человека, каким он был. Холодный ноябрьский свет превращал бескрайний лес в сборище мрачных теней. Черные, тесно сгрудившиеся стволы словно охватывали машину, замыкая ее в сфере неизвестности, враждебной и настороженной. Габриэль видел дочь на обочине с рюкзачком и в кроссовках, какой она предстала перед ним во сне. Она срывала иголки с елей, нюхала их, сдувала, прежде чем двинуться дальше. «Значит, ты проводила весь день здесь, прежде чем вернуться домой и запереться у себя в комнате, как любой подросток в твоем возрасте». И тайком писала в своем дневнике. Чуть дальше дорога пошла вдоль хребта, огибая слева гранитный цирк и открывая панораму, от которой захватывала дух. Двадцатью четырьмя метрами ниже угадывалось озеро Меруар. Более далекая перспектива открывала долину, поглощенную серой мглой. Еще две-три минуты из-за камней и ухабов они ползли на скорости не больше десяти километров в час. Потом оба заметили запустелый дом, притулившийся в конце заросшей растительностью тропинки. Дверь отсутствовала, ставни и стекла были разбиты. Крыша явно прохудилась. «Кто здесь живет?» Спросил Габриэль. «Представления не имею. Я даже не знал, что здесь есть дом». Для очистки совести они пошли глянуть на заброшенные жилище Комнаты были пустые, потолок грозил обрушиться. Они не стали задерживаться внутри и вернулись к машине. Выйдя на остановке Еловая роща, Жули, по всей видимости, шла дальше пешком. Пункт ее назначения не мог располагаться слишком далеко, если только им не была эта развалина. Они двинулись по дороге дальше. Внезапно им открылся вид на Черное озеро, кромку каменистой дамбы и кубическое строение здания техобслуживания. Оттуда, к старой гидроэлектростанции, шли отводы напорного трубопровода. Если отвлечься от этого рукотворного уродства, окрестные места дышали красотой, и свободой. Горы окружали гладь воды, пологими склонами сбегая в глубину и питая ее ледниками, тающими при первых лучах весеннего солнца. Между елями пели быстрые струи потока. Поль вдохнул полной грудью, уперев руки в бедра, и ткнул пальцем в другое бревенчатое шале, стоявшее метрах в десяти в глубине леса. Грунтовая дорога заканчивалась там, Значит, это было единственное жилище в округе. Серая черепичная крыша опускалась почти до земли. Ставни были закрыты. Мужчины подошли к шале. Пыль, покрывающая оконное стекло служебной пристройки, справа от самого дома не давала разглядеть, что внутри. Поль постучал в дверь. и Его сподвижник нервничал. У него перед глазами опять возникли гнусные картинки. Обнаженность дочери, перенесенная тушью на бумагу, лабиринты, из которых этот псих заставлял ее выбираться. Существовала ли хоть малейшая вероятность, что автор этих мерзостей живет здесь? Никакого ответа. Поль снова постучал, на этот раз всей ладонью. «Национальная жандармерия! Откройте, пожалуйста!» Габриэль, заметив, что навесной замок на сарае не заперт, рискнул зайти. Локтем нажал на выключатель. На потолке зажглась лампочка. Инструменты и гоночный велосипед без колес перегораживали проход. Он приподнял плотный чехол, лежащий на полу, и обнаружил банку с краской, закрытую, но частично использованную. По краям еще оставались кроваво-красные подтеки, совсем свежие. Кисти отмокали в разрезанных пополам пластиковых бутылках. Вода в них тоже была красная. Затем он оглядел верстак. Пришпиленные к пробковой доске пожелтевшие и полустершиеся семейные фотографии. Мужчина, женщина, ребенок лет двух или меньше. Улыбки, песочные куличики на берегу озера. Снимков были сотни, наложенных друг на друга в полном беспорядке, вперемешку с газетными статьями и листовками, где говорилось об исчезновении Жюли. Крупные заголовки «Трагедия в Сагасе» до сих пор остается загадкой. Год спустя расследование топчется на месте. Что стало с Жюли Маскато? Хозяин сарая все аккуратно вырезал, тщательно рассортировал, подчеркнул отдельные фразы, маниакально обвел везде лицо девушки. У Габриэля перехватило дыхание. Он знал эту семью. За спиной скрипнула дверь. Поль тоже зашел, не говоря ни слова, увидел банку с краской, потом кучу фотографий. «Не может быть!» — ошеломленно выдохнул он. Он указал на мальчика в окружении родителей. «Это Давид, дружок моей дочери». Поль в шоке опёрся о край верстака. В приотворённую дверь он заметил стоящую за шале машину этого дружка. Нет сомнений, парень Луизы и был их анонимщиком. Настоящий удар ножом в спину. Глаза Габриэля остановились на альбоме в твёрдом переплёте, лежавшем в глубине пластмассового шкафчика прямо напротив него. На каждой странице в специальных выемках были размещены цветные фотографии великолепного качества, отпечатанные на глянцевой бумаге. На первый из них изображался мужчина, верхняя часть тела которого была прикрыта синей простыней, из тех, которые используются при хирургических операциях или вскрытии. Эластичная лента в темных разводах поддерживала подбородок, испещренный черными разрезами, фиксируя рот незнакомца закрытым. Едва видимый кончик носа приобрел фиолетовый оттенок. На взгляд Габриэля это был не очень свежий труп жертвы несчастного случая. Он полистал страницы альбома, на которых чередовались крупные планы рубцов на бедрах, ртов, которые, казалось, до сих пор находились в крике. Здесь мужская ступня в фиолетовых пятнах на фоне белой ткани. Там женская ляжка с родимым пятном в форме лошадиной головы. Дальше юношеская рука с ярким лаком на ногтях. Вены на руке, свешивающиеся с оцинкованного стола, были разрезаны. Самоубийство. Откуда взялись снимки трупов? Или Давид Эскеме фотографировал мертвецов, доверенных его похоронной конторе? Тела были прикрыты с чуть ли не целомудренной тщательностью Идентифицировать их было невозможно «Ну и псих!» — громыхнул Поль Габриэль закрыл альбом и, коротко мотнув головой, дал знак, что пора убираться В тот момент, когда они выходили из пристройки, Давид Эскиме спрыгнул с двух ступенек крыльца шале И бросился бежать по прямой, не разбирая дороги Когда Поль на несколько мгновений перехватил его взгляд, мир вокруг обрушился. Он выхватил оружие. «Не будь идиотом, Давид!» Беглец не обратил внимания на ругань. В старой куртке с капюшоном и черных кроссовках он уже мчался большими прыжками между лиственницами.